Случилось однажды, что к берегам острова причалила лодка. В ней сидел незнакомец с красивыми, вьющимися кольцами каштановых волос и с мужественным благородством в тонких чертах лица. Он привязал лодку к столетнему дубу, куда по вечерам приходили женщины, чтобы любоваться, как заря гасит свои розовые лучи в хрусталях воды, а сам отправился в город. Толпа весело смеющихся женщин встретила его у входа и сразу смятение, испуга и гнева пробежало среди них. «Кто ты, дерзкий, осмелившийся ворваться к нам?» «Я Гермес, простой рыбак», — спокойно ответил юноша с каштановыми волосами. Мой отец занимался тем же промыслом и в наследство завещал мне любовь к морю и несколько песен, от которых у девушек вырастают крылья любви. Хотите, я спою вам одну из них. Лучше вы никогда и ни от кого не услышите в жизни. Несчастный, разве ты не знаешь, что ожидает всякого, кто осмелится ступить ногой на этот зачарованный остров? Или, может быть, ты один из тех отчаявшихся, которые уже ничего не хотят от судьбы, кроме могильного мрака? О нет, зачем же? Я очень люблю жизнь и ее радости, ответил Емоша и уже потому не хотел бы умереть, что у меня есть невеста Урания, девушка, которая своей красотой затмела бы всех женщин вашего острова. С нею я был счастлив так, что нам завидовали даже боги. Но Урания послала меня к вам посмотреть, правда ли, что у вас тот обетованный рай, о котором и во сне, и наяву грезят женщины? Если это так, то она покинет землю и прибудет сюда. Если же нет, то я надеюсь вернуться к ней и дать ей то счастье, которого вы, к сожалению, не смогли найти на земле. И так, и девушки. Безумный, ты более не вернешься на землю. Значит, у вас нет счастья, твердо ответил рыбак и обвел глазами окружающих его. Значит, у вас нет свободы и справедливости. Я так и знал. И когда я уезжал до земли, то сказал ранее. Единственная моя, если я не вернусь обратно, то и знай, что нет на острове женщин волшебного рая. Все, что доносится к нам волнующими слухами о их жизни, есть лживый бред. Недаром же они так боятся, чтоб правда о них не достигла земли. Разве скрывают, когда хорошие? А то коризны, краска обиды выступила на щеках женщин. Но они засмеялись надменным смехом и сказали «Неправда. С тех пор, как мы покинули землю, счастье витает с нами даже во сне. За злые же слова свои ты будешь наказан тем, что умрешь». Вечером был созван суд, на котором участь незнакомца должна была решить сама королева. Миссалин взглянула на Гермеса своим долгим и с взглядом, как умела смотреть только она одна, и сказала рыбак Так ли твердо ты любишь уранию, что готов умереть за нее? — Да, — ясно и радостно ответил юноша. — Хорошо, — раздумчиво согласилась мисс Селина. — Согласен ли ты умереть даже в том случае, если одна из нас вернется на землю, чтоб передать Иурании, твоей возлюбленной, будто ты коварно изменил ей и остался на острове? — Что, женщины, опутали тебя своими сетями? что ты присмыкаешься среди них и ползаешь, как жалкий раб любви, а мы злорадым стим в твоем лице всем мужчинам за те унижения, которые испытали на земле, что у тебя нет даже сил достойно умереть. Тень страдания мелькнула на лице Гермеса. Но он пересилил себя и ответил. Да, даже в таком случае я встречу спокойно смерть. Сестры, Кротко лбаясь Гермесу, сказала Миссалина. Этот человек выдержал труднейшие из испытаний любви. Благородство его необыкновенно. уж он возвратится на землю и передаст, что мы действительно достигли высшего счастья и что свобода научила нас также быть справедливыми. Да будет так, утвердили женщины. Только хранительница королевских покоев Кассанра недовольная решением заметила. Не пришлось бы нам, королева, раскаиваться в своем поступке. Если Гермес вернется к Урании и на земле окажется хотя бы одна счастливая женщина, то могут ли остальные из нас оставаться спокойными? И не захотят ли они вернуться к прежним очагам? Великое горе предвещает нам приход этого рыбака».